Глава 7. Братья напали первыми. Я перехватил ногу одного из близнецов и тут же вломил противнику локтем в челюсть. С небольшим усилением. Челюсть хрустнула, но оппонент не отключился. Вейцер двинул второму клиенту ладонью в солнечное сплетение. И тот отлетел на добрых три метра, врезавшись в противоположную стену. «Кинетик», — отметил я про себя. «Небес». Мне пришлось отпустить ногу и заблокировать прямой слева, а затем оттолкнуть близнеца воздухом. Братья взревели и устремились вверх. Мой противник, сделав сальто, оттолкнулся рукой от потолка и зарядил мне ногой в грудь. Доспех я успел выставить, так что удара почти не заметил. Схватив урода за лодыжку, я вырастил из правого кулака ледяные шипы и врезал наглецу по внутренней части бедра. Лицо врага перекосилось от боли. Наверное, я мог бы его убить или вложить в атаку чуточку больше силы. Но последствий в виде бесконечной мясорубки на арене хочется избежать. Убрав шипы, я схватил близнеца за рубашку, притянул к себе и прописал бомб в переносицу. Хрящ сломался, из носа хлынула кровь. Левитатор внезапно обрел вес и рухнул на пол. Обернувшись, я стал свидетелем схватки высшего кинетика и второго летуна. Пожалуй, не схватки, избиения. Близнец подпрыгнул, оттолкнувшись от стены, неправдоподобно ускорился и попытался зарядить Вейцеру коленом в ухо, но траектория полета внезапно изменилась». Близнеца сочно приложила о деревянную стену, затем о потолок. Концентрация сбилась, и парнишка рухнул на доски, хватая ртом воздух. Общее пространство блока теперь выглядело не лучшим образом. Кровь, скорчившаяся на полу у шлепки. Я быстро осмотрел углы в поисках видеокамер, но ничего не обнаружил. Значит, у нас есть шансы на благополучный финал потасовки. Воздух сгустился породив мужика в коричневой рясе. Опять спаринг. Брат Олег оценил обстановку и развернулся ко мне. И опять знакомые лица. Не мы такие, жизнь такая. Я виновата развел руками. Думали, нет камер и все можно? Хм... Вступил в диалог Вейцер. Примерно так и думали. Артефакторика, сообщил инквизитор. Датчики засекли энергетические всплески. — Уже и дар применять нельзя, — опешил я. — Ничего нельзя, — отрезал Олег. — Вы здесь не для того, чтобы друг дружку поубивать в идиотских мальчишеских разборках. Теперь вы служите человечеству и должны понимать груз ответственности. — Нов, прогундосил один из близнецов. — телюсь. хороший итог, — похвалил Вейцар. — Мы отбили друг другу кулачки. «Думаете, это смешно?» — нахмурился Олег. «Представьтесь. Алексей Фролов, один из левитаторов, кое-как поднялся на ноги. Судя по расфокусированному взгляду, у него было сотрясение. А это Степан Фролов, мой брат. Мы назвали себя. Пострадавший к целителю. Принял решение инквизитор. Завтра в яму противников и оружие выберет боевой куратор». «А вы, Вейцер и Володкевич, в яму прямо сейчас!» «Что?» — возмутился Мирон. «Обед же!» «Вы лишены обеда!» Олег взглянул на нас, как на придорожную пыль. «Марш в яму!» Имение Фурсовых. Восточный пригород Турова. Папа звал? Андрей Поликарпович отвлекся от созерцания природы и повернулся к двери. Его младшая дочь, Варвара, только утром вернулась из бессрочной ссылки в Европу, куда глава рода отправил всех своих наследников еще в августе. Дочь он выдергивать не хотел, но справляться с текущими делами в одиночку задача непростая. «Заходи, Варенька», — улыбнулся Андрей Поликарпович. «Как добралась!» «Мы же на самолете, пап!» Девушка подошла поближе, чтобы обнять отца с пересадкой в Варшаве. 18-летняя Варя всю жизнь провела на домашнем обучении, с лучшими наставниками, каких только мог найти глава рода. А за свои деньги он мог найти кого угодно. Многоопытных учителей фехтования, носителей различных языков, финансистов и юристов, мастеров восточных единоборств и преподавателей йоги. Дочь развивалась разносторонне и вполне могла бы унаследовать империю Фурсовых, если бы не Денис, ее старший брат. 24-летний Денис Фурсов уже три года сидел в Гамбурге, сотрудничал с Ганзой и заведовал активами Фурсовых в Евроблоке. В Россию он прилетал редко, но с отцом регулярно созванивался и поддерживал общение через родового телепата. Проблема в том, что Денис не видел всей картины. Он привык оперировать отмытыми деньгами, инвестируя их с пользой для семьи. Но лишь Варя понимала, насколько благосостояние рода завязано на Володкевичах и их милом подвальчике. «Я бы не стал тебя тревожить», — Фурсов указал на свободное кресло. «Но обстоятельства изменились. Не в лучшую должен признать сторону». «Ты о креме, папа?» «О нем», — вздохнул глава рода. «Я слышала, что произошел конфликт с последним из Волоткевичей. Как такое возможно?» Фурсов пожал плечами. «Мы его недооценили». Варя выглядела с ног даже по меркам Турова, одного из крупнейших мегаполисов России. Эффектная блондинка, высокая и стройная, с горделивой осанкой и ярко-голубыми глазами. Внешность ей досталась от матери, а та в молодости многим успела вскружить голову. Фурсов тогда не успевал принимать вызовы на дуэль и расправляться с незадачливыми ухажерами, осмелившимися оспаривать его выбор. Что касается Дара, то Варенька стала кинетиком — Хотя все расчеты показывали, что фамильные гены ее предков по материнской линии должны возобладать. А мать Вари, старшая жена Фурсова, унаследовала криокинетические способности. Замораживать врагов Варя Фурсова не умела. Но она уничтожала тех, кто вставал у нее на пути, тысячу других способов. Война была бы проиграна, нехотя признал глава рода. «И теперь мы вынуждены сотрудничать с Ростиславом на худших условиях, нежели до начала конфликта». «Уменьшился процент?» — догадалась девушка. Андрей Поликарпович кивнул. Варя на несколько секунд задумалась. «Что с ним не так, папа? Мы думали, что он бездарь, ничего не умеет. Гвардию Володкевичей перебили. Ты отправил нас в Европу, потому что боялся удара с другой стороны». «И сейчас, боюсь», — перебил Фурсов. «Но Ростислав обещал нам защиту». «Что?» — глаза девушки расширились от удивления. Он нам! Защиту!» «Я понимаю, звучит фантастично. Но если ты выслушаешь мой рассказ, то поймешь, что не все так очевидно». Фурсов вызвал служанку по селектору и в кабинет принесли чай с бутербродами — а также любимой фруктовой смузи Вареньки, который та незамедлительно схватила с подноса. Через полчаса в кабинете воцарилась тишина. Андрей Поликарпович долил себе еще немного божественного напитка, а Варя поднялась с кресла, направилась к окну и уставилась вдаль, скрестив руки на груди. «С ним определенно что-то не так», — наконец произнесла девушка. «С Ростиславом». «Вот и выясни это. Глава рода перешел к сути. Мальчишку призвали в семинарию. Он сейчас в рясе. Ему не до усадьбы. И не до нас. Тогда как ты можешь воспринимать всерьез его слова о защите?» — не выдержала Варя. «Это пустая бравада». «Я и не воспринимаю», — пожал плечами Андрей Поликарпович. «Наши проблемы никуда не исчезли». «Напротив, если инквизиция прознает, всем не сдобровать!» «Похоже, славные деньки нашего рода закончились!» В голосе Варвары прозвучала горечь. «Не спеши нас хоронить!» — хмыкнул Фурсов. «Ростислав не заинтересован в том, чтобы сдавать схему. При этом у него есть крыша, а у нас ее нет. «У тебя есть план, отец?» «Конечно, девочка моя!» «Он у меня всегда под рукой, ты же знаешь». Варя отвернулась от окна. «Расскажешь?» «Всему свое время». «Для начала я хочу, чтобы ты встретилась с Володкевичем и предложила ему свои услуги в качестве управляющего». «Чего?» Девушка своим ушам не поверила. «Отец!» Фурсов хлопнул ладонью по столешнице. «Это не просьба!» Нам нужно, чтобы поставки крема были бесперебойными. А сам Ростислав, похоже, не в состоянии это обеспечить. Вот ты и поможешь. Будешь действовать в интересах рода. Сделай ему ремонт, подсоби с текущими вопросами. С нас не убудет. Зато грузовики будут регулярно возить товар. Но ведь это не все. Хитро прищурилась девушка. А ты как думала? — Войди к нему в доверие и выясни, какими силами он управляет. — Как сумел, в одиночку, не считая голема и потусторонней твари, положить моих гвардейцев? — Что дальше? Варя всегда отличалась сообразительностью и понимала, что отец мыслит на несколько ходов вперед. — Ты не договариваешь? — Дальше. Фурсов был доволен интеллектом своей дочери. — У нас несколько вариантов. А какой мы выберем, будет зависеть от полученной информации. Арена, на которую нас отправили, располагалась в глубине лесопарка. Я малость прифигел от того, что в кампусе понастроили несколько арен. Если уж быть совсем точным, три. И это при том, что рукопашники и фехтовальщики вполне могут тренироваться в обычных дадзё и на свежем воздухе. Дворяне используют арены для дуэлей, в клановых лицеях и гимназиях такое в порядке вещей. При этом любой желающий может стать зрителем, заняв место в амфитеатре. Чем-то напоминает гладиаторские бои, только вместо рабов – представители благородного сословия. Или не совсем благородного, ведь мещане тоже встревают в драке, поступая в такие гимназии. Только обладатели дара допускаются на арену. Это важное условие. Происхождение может быть любым, но сам факт одаренности возвышает ученика над обычными людьми и наделяет дополнительными правами. Так вот, у меня возникло ощущение, что инквизиторы сражаются по 10 раз на дню. Драки стали обыденностью, на них даже посмотреть никто не приходит. Арена была компактной. Раза в два меньше, чем ее аналог, пристроенный к главному корпусу. Не успели мы подойти к центральному входу, как рядом материализовался инквизитор Олег. «Сражайтесь по очереди. Один из противников сейчас подойдет, второй внутри». «Прыгун?» — заинтересовался я. «Увидишь», — уклончиво ответил наставник. «А что с оружием?» — задал вопрос практичный Мирон. «У тебя тонфы, у Володкевича шест». Я слышал про тонфы, но в моем мире такого оружия не было. Короткие деревянные палки с ручками, если вкратце. Полицейские пользуются прорезиненными версиями этих штук. В действии наблюдать не приходилось. Мирон нахмурился. Он не ожидал такого поворота. Мы спустились в арсенал. Я получил средних размеров шест, чуть выше моего роста. Вейцер парочку тонф. Возникло ощущение, что кто-то разломал детскую кроватку и выдал остатки моему соседу. Олег указал Вейцеру на портал к цирку, а меня повел через боковую дверь на трибуны. Там уже сидели брат Александр, неизвестный инквизитор в коричневой сутане и семинарист в светло-серой рясе с шестом. Мой противник. Еще один старшекурсник ждал Мирона в центре арены. «Какие все оперативные!» Я увидел, что кинетик выходит из дугообразной арки по узкому проходу и неспешно пересекает желтое пространство арены. Лицо моего соседа было непроницаемым. Исчезновение Олега застало меня врасплох. Я уселся в кресло, поставив шест на пол, а в следующую секунду понял, что на арене три человека. Инквизитор, следивший за порядком в кампусе, развел поединчиков на расстояние двух метров и громко произнес. Все неофиты, поступившие в семинарию, имеют боевой опыт. Но держать себя в руках умеют не все. Таким людям мы преподаем урок, выставляя против них опытных бойцов, освоивших наши базовые системы. Итак, условия поединка. Цель «Нокаут». «Бой останавливается, если один из противников не может его продолжать. Убийства запрещены. Применять сверхспособности можно, не нарушая предыдущий пункт. Поэтому огонь и заморозка под запретом. Все понятно». Парень в сером кивнул. Вейцер растерянно покрутил в руках тонфы. «Начинайте». Олег исчез. Старшекурсник держал тонфы обратным хватом, короткими концами палок вперед. Сами деревяшки плотно прилегали к его рукам по локоть. Приняв уверенную стойку, он двинулся вперед, но Мирон решил не играть по чужим правилам. Его тонфа метнулась вперед с бешеной скоростью, так что оппонент едва успел блокировать удар. Вторая тонфа врезалась в грудь семинариста с такой силой, что парня отшвырнула на песок. Мирон протянул руки, выхватывая оружие из воздуха. Серый кое-как поднялся на ноги, но ему тут же прилетело деревяшкой в колено. Нога старшекурсника подломилась, лицо перекосило от боли. Вторая тонфа, вырвавшись из пальцев высшего, поставила точку в поединке, свернув оппоненту Вейцера челюсть. «Поединок окончен!» — рявкнул Олег. «Я терпеливо наблюдал за тем, как Вейцер уходит с арены» а неизвестный инквизитор перескакивает через бортик и спешит на помощь поверженному ученику, увязая ногами в песке. Значит, целитель. Моя догадка подтвердилась, когда инквизитор склонился над телом, и его ладони окутались уютным желтым сиянием. Потянулись нескончаемые минуты восстановления. Хиропрактик сращивал кости, залечивал гематомы, Устранял нанесенные семинаристу повреждения. Через 20 минут я специально засекал. Парень открыл глаза и, опираясь на локоть инквизитора, смог покинуть арену. Из неприметной двери появился хранитель арсенала, собрал с песка тонфы и столь же оперативно удалился. Лишь брызги крови на песке служили напоминанием о схватке между одаренными. «Интересно, почему старшак не применил свой дар?» «Володкевич против Каримова!» — объявил Олег. «Правила те же!» «Мой противник сиганул с шестом через три ряда и половину арены в красивом прыжке. Аккуратно, словно пушинка, приземлился на песок. Самодовольно уставился на меня. Каримов явно был выходцем из Средней Азии». Низкорослым, крепко сбитым, с черной бородой и почти сросшимися бровями. Ага, левитатор. Я встал и неспешно двинулся вниз по проходу.